Глава 38 «Да не получается!» — стукнула кулачком по парте блондинка с другой стороны аудитории. «Тоже мне открытие, опосредованное воздействие. Можно подумать, все боевики идиоты и не додумались до такого простого решения. Но невосприимчивость к магии работает по-другому. Созданные магией водяные лезвия все равно остаются созданными магией». и при соприкосновении с невосприимом нейтрализуются. Можно, конечно, запустить в него роем железных дисков или каменной крошкой, но их в воздухе тоже держит магия. И при контакте...» «Верно», — улыбнулась я девушке, присаживаясь на свой учительский стол. «Ух, как же я люблю вот такие споры со студентами, когда азарт, эмоции, но при этом умные мысли в воздухе так и летают». Но тут мы не создаём магические лезвия. Тут немного другое. Смотрите ещё раз. Седьмой блок с ответвлениями. Обратите внимание на третью функцию. Всё равно не понял. Сайрон задумчиво почесал нос и посмотрел на меня. Ну вот совсем это другой был взгляд. Как на человека. Банальное объяснение, но самое верное. Они все сейчас забыли, что я хорошенькая девушка, которая почти одного с ними возраста. Или там бытовичка с заскоками. Они увлеклись задачкой, потому что на самом деле никто из них не дурак, а магия — это то, что кажется им самым интересным в жизни. И раз я сумела их зацепить за любопытство, как же мне в кайф. Не зря я люблю свою работу. Давайте на примере. Я махнула рукой в сторону доски, активируя заклинание, над которым ломала голову две недели, озадачивая Айрин с ее артефакторской специализацией. Зато получился чуть ли не полноценный аналог голографического управляемого дисплея. Правда, с расчетами мы помучились. Водяное лезвие создается по нескольким стандартным формулам с использованием стандартных блоков, запитанных на циркуляцию магии. Собственно, невосприимы потому и невосприимчивы, что разрушают саму основу заклинания, эту циркуляцию. Соприкосновение с их аурой мгновенно рвет потоки. А теперь мы берем магический блок из моего примера. Я вывела на экран часть схемы заклинания в увеличенном виде. Смотрите, я не создавала магические лезвия. Собственно, моя магия вообще не соприкасалась с объектом. Студенты загудели, переговариваясь и быстро что-то чертя в своих тетрадках. Ага, зацепила. «Сайрон, мне понадобится ваша помощь», — решила подсказать я. «Попробуйте создать водяной шар». «Вот, спасибо. Теперь сделайте так, чтобы вся вода из него переместилась по другую сторону силового барьера». Я кастовала подобие малого щита буквально в пару сантиметров. На что-то большее моих сил бы не хватило. Большой щит я не тяну, а вот несколько десятков таких мелких — запросто. Но с условием, что вся вода пройдет через вот это отверстие. В перламутровом полупрозрачном щите загорелась крошечная точка. В течение одной сотой доли секунды. Сможете? «Запросто», — отозвался страшно заинтригованный шлемазл. «Нужно, чтобы получилась очень тонкая струя с большим давлением?» «Точно!» Я переместила щит так, чтобы он оказался перед заранее закрепленной на подставке каменюкой. По характерному синевато-серому с оранжевыми прожилками цвету студенты могли понять, что это адриний — камень, невосприимчивый к магии. Из него строят опорные пункты на границе, а также делают внутреннюю облицовку во всех магических лабораториях, вивариях, и прочих полигонах. Готовы? Давайте, скомандовала я, одновременно активируя артефактную защиту вокруг учительского стола и студенческих ярусов. И вовремя должна сказать, потому что грохнуло, зашипело и заволокло водяной пылью основательно. Когда все это безобразие осело, кто-то из ошарашенных студентов тихо охнул. Ну ни хрена себе. Им было чему удивиться. Ровно посередине куба зияла круглая дыра с чуть оплавленными краями. «Мы использовали магию не для того, чтобы создать магическое оружие», — резюмировала я. «Мы с Сайроном всего лишь воспроизвели физические условия, при которых обычная немагическая вода под огромным давлением бьет и режет с такой силой, что может воздействовать на невосприимчивый к магии объект. То есть мы разделили магию и физику, не позволяя первые вступать в непосредственный контакт с объектом. Кстати, с каменной крошкой тоже можно использовать этот принцип. Зачем держать осколки в воздухе магии, если можно заранее разогнать их до такой скорости, что дальше они сами полетят? Теперь понятен принцип? «И это входит в курс бытовой магии?» Через паузу спросил кто-то с галёрки. «Если так, то какого некра вы не ходите в рейды?» «Нет, это я просто захотела вас впечатлить на первом занятии». Мой смешок спровоцировал ответные понимающие ухмылки. «И придумала всю демонстрацию. Но по идее, да, если приложить к знаниям по бытовой магии смекалку, можно добиться интересных результатов. А учитывая минимальные затраты магии, Сколько боевиков погибает, когда у них опустошается резерв, а вал нежити все еще не остановлен?» Пару минут все молчали, осмысливая перспективы. Потом аудитория взорвалась голосами. Студенты спорили, тыкали пальцем в чужие тетради, перебивали друг друга. Но послушно примолкли, стоило мне поднять руку. А я дождалась тишины и кивнула нетерпеливо подпрыгивающей студентке. «Очень много расчетов». Тут же озабочена зашелестела тетрадкой та самая блондинка. «Пока сообразишь, на поле боя некогда такими фокусами заниматься». «Вам кто-то мешает сделать это заранее?» — ехидно поинтересовалась я. «Вообще-то мозг надо тренировать. Умение быстро соображать пригодится всем, особенно боевикам. Неужели вам не хочется научиться растягивать свои силы на целый рейд, вместо того, чтобы шандарахнуть один раз по площади, а потом гадать, всех волколаков расплющило или вашу выжатую выжитую насухоличность сейчас сожрет везунчик, сумевший отсидеться за камушком. «Все равно это не бытовая магия», — заупрямился кто-то из середины аудитории. «Совершенно верно. Поэтому мы с вами сейчас будем заниматься элементарной кулинарией». А домашним заданием для вас станет исследование на тему того, как то или иное микропотребляющее бытовое заклинание можно будет использовать в бою. И, кстати, хочу вам сказать, что в некоторых кулинарных изысках воздействие магии на продукт может сказаться на вкусе блюда. Поэтому были изобретены способы его обработки именно так, как я вам только что показала. И еще, учитывая, что резерв ваш в десятки раз больше моего, Разрешаю сделать двойные расчёты. Для тех, у кого после боя осталась буквально пара микромагелей, и для тех, у кого есть возможность вложить в простейшие действия больше маны. — То есть вы разрешаете нам сделать двойную домашку в качестве поощрения? — первым сообразил темноволосый сосед Сайрона, и вся аудитория весело зафыркала. — Именно, — невозмутимо подтвердила я. А потом хитро прищурилась. «Но разве вам самим не интересно?» «Вы победили, Ресай Дельвир», — вслух сказал Сайрон, демонстративно поднимая обе руки. «Давайте вашу кулинарию. Посмотрим, что можно извлечь из неё полезного». «С превеликим удовольствием, Ресай Сантеро», — радостно потёрла руки я. «Итак, начнём».